А что, если этот символ означает нечто большее, чем первый ключ к разгадке тайны зашифрованной карты? Что, если это также подсказка, ведущая ко второму ключу? Кажется, Сейхан говорил и то же самое. Один ключ ведет к другому. Мысленно Грейн наложил схематический план Святой Софии на символ, сопоставив минареты с диакритическими знаками. 4. Кружка — четыре минарета. А вдруг этот символ представляет собой приблизительный план всего собора с минаретами в качестве ориентиров? Если так, то с чего начать поиски? Грей провел по пыльному полу еще одну линию, пунктирную. — Хм. Нужное место обозначено крестиком, — пропромотал он. 11 часов две минуты. Вегор заметил, что Грей ползает на четвереньках по полу, вытирая мраморные плиты руками. Посмотрев на него, Бальтазар удивленно поднял брови. Они подошли к Грею. — Что вы делаете? — спросил Бальтазар. — Если вы намереваете ощупать весь пол руками, на это потребуется недели. — В чем дело? — спросил Вегор. Грей указал на то место, где сидел вначале. Подойдя туда, Вегор посмотрел на смазанный рисунок на пыльном полу И нахмурился. «Это примитивная схема святой Софии», — объяснил Грей, — «на которой указано, где нам следует искать следующий ключ». Почувствовав в словах его истину, Вигор, в которой уже раз поразился аналитическим способностям этого человека, ему даже стало несколько не по себе. Грей продолжал ползать по мраморным плитам, медленно исследуя небольшой участок пола. Проходящие мимо туристы удивленно смотрели на него. Бальтазар ходил за ним следом. — Вы полагаете, что кто-то нацарапал на мраморе ангельские письмена? Внезапно Грей остановился, наткнувшись плечом на черную опору строительных лесов, его пальцы вернулись к тому месту, по которому только что прошли. Склонившись к самой плите, он сдул пыль. — Не ангельские письмена, — сказал он, протягивая руку к воротнику. К нему подошел Грей. Вегор вдвоем с Бальтазаром они присели на корчке рядом с плитой, которая привлекла внимание Грея. Протянув руку, Вегор ощупал мрамор кончиками пальцев. На плите, полустертой временем и миллионами ног, было едва различимое изображение креста. Грей снял шеи серебряной распятии. Крест отца Агрера. Он сравнил его размеры и форму с крестом, высеченным на мраморе. Полное совпадение. — Ты нашел ключ! — прошептал Вигор. Бальтазару в руке уже появилась маленькая резиновая киянка, которую он достал из-за пояса. Он начал простукивать плиту. Стоив дыхание, игры наблюдал за его работой. Вигор объяснил. — Именно так мы обнаружили пустоту под плитой с надписью «На башне ветров». Выстукивая и отыскивая скрытые полости, Бальтазар методично продвигался по плите, однако складки у него лбу сновились все глубже. — Ничего. Наконец поромотал он. — Вы уверены? — спросил Егор. — Ключ должен быть здесь. — Нет, — возразил грей Он распластался на полу, устремив взгляд вверх. — Куда смотрит Иисус? Вегор взглянул на схематическую серебряную фигуру Христа на распятии, затем посмотрел вверх. — Он смотрит на купол. Сам ответил на свой вопрос Грей. — На тот самый купол, который в свое время заворожил Марко Полу. На купол, чей вес облегчен за счет использования пустотелых кирпичей. Если кому-то понадобилось спрятать что-либо на века. Вегор стоял, задрав голову и раскрыв рот. — Ну, конечно же. Но только в каком именно кирпиче? — Бультазар вскочил на ноги. — У меня есть одна мысль. Растолкав группу туристов из Германии, он бросился в противоположный конец здания. Протянув руку, егор помог Грэю подняться на ноги. Подобрав распятие, тот повесил его на шею. — Великолепно, грей Однако мы пока еще не нашли вторую золотую пайдзу. От Вегора не укрылось то, что Грей, перед тем, как расстаться с Сейхан, переговорил с нею наедине. — Чему такая спешка, Грей? Нассор будет здесь через несколько часов. Зачем нам искать второй ключ?